Глава 19. Надя. Ты улыбаешься, произношешь шепотом, чтобы не спугнуть момент. Провожу ладошкой по плечу Майкла и вижу, как дрогнули его ресницы. Он открывает глаза и смотрит на меня с таким обожанием, что у меня внутри все замирает. Ныра обнимает меня крепче и говорит. Как же не улыбаться, когда одна чудесная девушка сделала меня счастливым? Утыкаюсь ему в подмышку, краснею и фыркаю. мужчины такие дикари. Не дикаре, огонек, произносит он с улыбкой в голосе, просто мужчины думают членом. Наш основной мозг находится не в голове, а головке. Все, мое лицо пылает, как-то пока не могу свободно говорить на столь интимные темы. Поднимаю на него смущенный взгляд и раскрасневшееся лицо и говорю: значит, мир принадлежит не мужчинам, мир принадлежит вашим членам. Майка удивленно моргает, а потом он взрывается хохотом, отсмеявшись, весело произносит. Ох, Надя, это же надо такое сказать. А что, разве не права? Ты сам сказал, что вы думаете тем самым местом. Он целует меня в висок и говорит мягко. Как же мне с тобой хорошо. Не представляешь, как я рад, что нашел тебя. Вижусь в его объятиях и шепчу. Ты меня не просто нашел, меня спас. Некоторое время мы просто лежим и молчим, и молчание наше не тягостное, оно уютное и мягкое. И хочется, чтобы время замерло, и этот момент продлился как можно дольше. Мы просто два человека, которые нашли друг друга посреди тьмы, путем лжи и бесконечного одиночества. Вроде так просто, и вместе с тем так сложно. Но разве все самое важное и ценное дается легко и просто? Расскажи мне, Майкл, прошу его ласково, расскажи, что так сильно тяготит тебя. Чувствую, как его тело напрягается, сразу меняется градус между нами. Словно стена вырастает и отрезает его от меня. Парень разрывает наши объятия и поднимается с кровати. Я сразу же ощущаю холод и пустоту. Он хмурится, с мрачным, даже ожесточенным выражением лица одевается. Обнимаю себя за плечи и произношу. «Пожалуйста, не закрывайся от меня». Надя не проси, вздыхает он и смотрит в потолок, словно пытается найти там ответ. не представляешь, о чем просишь. Я хочу понимать и знать, настаиваю я. Поднимаюсь следом, подхожу к Майклу и крепко-крепко обнимаю его со спины. Прижимаюсь к нему всем телом, чтобы ощутил мое тепло, мою мягкость и нужду в нем. Даже если у тебя самые жуткие скелеты в шкафу, я хочу о них знать. Поверь, по себе сужу, когда с кем-то делишься и говоришь о своей беде. Легче становится, да и... А вдруг я смогу помочь? Он длинно вздыхает, потом поворачивается ко мне, за подбородок поднимает мое лицо к себе, всматриваясь в мои глаза, говорит, «Это тяжелая ноша, огонек. Я не хочу забивать твою голову своими проблемами. Они не рядовые, они серьезные. Да и втягивать тебя в то дерьмо, в каком варю с рождения, не хочу. Моя жизнь лишена покоя, если я тебе расскажу. Ты тоже его лишишься». Целует кончик моего носа и собирается уходить, Но я ловлю его за руку и настойчиво, но при этом мягко произношу. Майкл, ношу, поделенную на двоих, нести в два раза легче. На двоих, ты только поверь, все проще будет. Это повысит шансы на победу. Блин, в одиночку сражаться против всего мира — это мрак, путь в никуда. Я вижу в его глазах упрямство, он уже готов снова отказать мне. Я закрываю ему рот ладонью и продолжаю. Я вижу, чувствую, что это терзает. У тебя душа болит, Майкл. Оторвят себя эту тайну и расскажи мне все, как есть. Пожалуйста. И не думай, что я слабая. Я сильная, чтобы что бы там у тебя ни случилось, я пойму. Повторяю, если есть чем, помогу обязательно. Да и ко всему это вопрос доверия. Я тебе доверилась, а ты мне. Убираю с его губ ладонь и отпускаю его руку. Теперь он должен решить, доверяет ли он мне или нет. Он прикрывает глаза, делает глубокий вдох, затем выдох и произносит. «Какая же ты упрямый огонек? И улыбаюсь и развожу руками, мол, какая есть вся твоя. «Хорошо», — соглашается Майкл, — «это решение дается ему тяжело. Только прошу тебя, все, о чем я сейчас расскажу, ты должна сохранить в тайне договорились». «Я не болтлева, Майкл, и не собираюсь никому рассказывать о нас, о тебе. Можешь во мне не сомневаться, — обещаю ему. Он садится на кровать и указывает на место рядом. Это будет долгий рассказ». Я знала, что Майкл Нейро непростой парень. Наделись слухи, что вся его семья связана с мафией в Италии. Я никак не могла предположить, что все это чистой воды правда. В общем, все очень сложно. Майкл Нейро, как и я, потерял маму, у него осталась частичка его души младшая сестра Мика, которая, как он думал, надежно скрыла тот чему Диосарту страшного человека. Руки его отчима по локоть в крови, ему неизвестны такие понятия как честь, мораль, принципы, ответственность и любовь. По словам Майкла Диосарта, страшный человек, вся его жизнь вращается вокруг шантажа, крови, убийств и больших денег. Огонек, я как никто другой хорошо знаю, кто такие люди мафии, рассказывает мне Майкл. Я вырос в такой семье. Они всегда окружают вокруг сильного, как падали в ожидании кровавой бойни. В основном большинства из них — наполеоновские комплексы. Внешне они некрасивы, их описывают в книжных романах, показывают в фильмах брутальными подтянутыми мачо. И это не опухшие, тяжеловесные, вялые от чрезмерных излишеств и пороков людишки. Мафию зря романтизируют, она уродлива, огонек. И люди мафии всегда уродливы, душой и телом. «Но ты ведь не такой, — говорю печальным голосом. Нерв на меня жесткий, даже полный ярости взгляд и резко произносит. когда не сравнивай меня с ними. Я не мафиози, Надя. Никогда им не было, никогда не буду. Я всем своим существом презираю криминальный мир. Он запускает пальцы в волосы и тяжело вздыхает. Я просто хочу спасти сестру. Я не хочу, чтобы мамин бизнес, настоящий честный, попал в грязные руки мафии. Но Дио загнал меня в ловушку. Я некоторое время думаю, потом встаю, беру со стола блокнот, ручку, пару маркеров. Возвращаюсь к парню на кровати, принимаюсь писать и чертить схему, закусив нижнюю губу. «Что ты делаешь?» — спрашивает он удивленно глядя на мое художество. Сдвигаю брови и задумчиво отвечаю. «Тогда мне нужно детально понять ситуацию, разобраться в ней, найти выход. Мне очень хорошо помогают схемы. Так, напомни мне, пожалуйста, чтобы ты получил наследство». «Ты должен окончить любой вуз, Си?» «Ага, так ясно». Рисую стрелку к прямоугольнику, в котором пишу. «Если ты станешь наследником, ты обязан будешь взять на себя бразды правления мафии, так?» «Да, Ганек, но...» Он задумчиво трет подбородок и говорит. «На самом деле, у отца был человек, его правая рука, который сейчас руководит мафией, ждет меня. Ждет, что я вернусь». Он вздыхает и продолжает. Я могу отказаться от части наследства Оставить бизнес отца, передать его этому человеку и все Смотрю на него выжидательно и говорю Когда ты рассказывал свою историю То ты упомянул такую вещь, что мафия своих детей не отпускает Он кивает, горько усмехается и произносит Ты внимательно меня слушала, молодец, Огонек Закидывает руки за голову, устраивается на подушке Потом говорит «Если откажусь от всего бизнеса отца, оставлю только дело матери и дам слово, что не вернусь в тот город, то...» «Тебя отпустят?» «Надеюсь, что так», — говорит он хмуро. «Тебя убьют?» — спрашиваешь опытом. «Майкл, мы живем в современном цивилизованном мире. Они не могут с тобой так...» Он смотрит на меня странным взглядом и грустным голосом напоминает. «Современный цивилизованный мир». Тот самый мир, в котором тебя чуть не избили девки с универа, не изнасиловали те козлы, потом сам Горячев. Ты про этот мир говоришь, Огонек? Я хмурюсь и возвращаюсь к рисованию схемы. «Деньги решают все», — говорит он после нескольких минут молчания. «Есть у меня одна задумка, как все разрулить». «И как же?» — он улыбается мне очень хитро и произносит. «Пока не скажу, Огонек, и не спрашивай меня». Сначала я должен обдумать все детали, учесть каждую мелочь, потом обязательно расскажу. Ладно, соглашаюсь я. Смотрю на свою схему, закусываю кончик ручки и думаю, как же вытащить его сестру? Потом у меня в голове зреет гениальный план. Я готова закричать Эврика. «Майкл, я знаю, как спасти твою Мику», — он удивленно спокойно говорит. Я слушаю. Делаю вдох, потом выдох и предлагаю вот что. Ты должен организовать встречу с отчимом. Скажешь, что согласен на все, что устал от всего, и зальешь ему в уши другую прочую фигню, которую он так жаждет слышать. Сам понимаешь, его эго возлекует, когда ты будешь говорить с ним, как побитый пес. Стремное сравнение, мне уже не нравится, ворчит Майкл. Бью его по руке и говорю, ты дослушай сначала. Он кивает. Настаивая на личной встрече, обязательно проси, чтобы он привел Микаэлу. Постарайся убедить его, что желаешь увидеть сестру лично, в реалии никак больше. Наверное, мрачнеет лицом. И что потом? Увижу я ее, думаешь, ублюдок где позволит мне увести вести с собой? Не будет наивный огонек. Это мразь, его окружение такое же. Мы сделаем подмену, заявляю я. И украдем твою сестру. Или без подмены, но украдем. Когда не хватится, будет уже поздно. Спрячем ее на даче подруги моей мамы. Потому что там точно ее никто не найдет. Наша дача — это не Европа, Майкл. В наших дачах сам черт не разберется. С твоим отчиму и подавно не добраться до нее. Сначала Майкл снисходительно ухмыляется, но потом, когда мысль проникает в его мозг глубже, он становится серьезным и задумчивым. Ты сможешь досрочно закончить универ? Мы тебя так подтянем, что ты сдашь все экзамены, зачеты, контрольные и диплом одним махом. Правда, тебе и мне придется сильно постараться, но мы справимся. Ты получишь свое наследство, Майкл. Твой отчим и его Дон останутся ни с чем, ты победишь. Он поднимается с кровати, ходит по комнате, как зверь в клетке, и рушит волосы. Потом заставает напротив меня и говорит. Мне нужно кое-куда съездить ненадолго, только я должен один поехать. Сначала открываю рот, чтобы возмутиться и попроситься с ним. Но говорю другое. Конечно. А я буду тебя ждать.